Глава 3. Войско, добравшись до Хамата, встало лагерем у реки виду городских стен. Царевич с утра отправил к правителю гонца с требованием прислать послов. Ответ обещали дать на следующий день, однако до вечера никто из города так и не вышел. Хамат затаился. Тогда, по совету войсковых заклинателей, с утра в поле перед главными воротами крепости воины выкатили двухколесную арбу и два длиннобородых зверского вида халдея принялись заступами копать землю и сбрасывать ее в повозку. Подобная угроза подействовала на сирийцев убедительнее всяких слов. Древний обычай увоза земли — обрекал побежденных либо на полное уничтожение, либо увод в плен всего населения. Послы явились после полуденной стражи. Все как один бледные, словно неживые. Говорили тупо, не в попад. Видно, каждый из них уже заранее простился с жизнью или свободой. Как объяснил Белыбни, ассирийцы обычно не церемонились с замешкавшимися послами, Побежденной стороны. Случалось, натягивали снятую с них кожу на барабаны, А то вручали сыновьям отрубленные головы отцов, И те несли их до самого Ашура. Друг, наследник трона, Его ближайший советник и первый визирь, Разгадыватель царских снов и провидец Бару Белыбни, Встретил послов возле шатра царевича, провел их внутрь, сразу повел беседу. Поинтересовался, как жили под Нихао, где он теперь. Какую дань платили фараону? А Шурбанапалу? Как у них с водой, хватает ли для полива? Если брать с них по с хозяйства, не разорит ли это крепкого крестьянина? Должен ли царь Вавилона приказать провести новую перепись населения или можно положиться на правителя города? В конце разговора приказал собрать дань к концу года, когда он будет возвращаться в Вавилон. Послы слушали, не прерывая, отвечали кратко. Все посматривали в сторону широкого занавеса, за которым угадывали присутствие молодого царевича. Наконец занавес был отдернут, И перед ними действительно предстал победитель под Каркимишем. Старший из сирийцев, старик с длинной и желтобелой желто-белой бородой, позволил себе задать вопрос: Не собирается ли славный сын великого Набополосара увести их землю, как то делали предки его ассирийцы? Набуходоносор кивнул белыбни, и тот объяснил, что правитель священного города Вавилона Набополосар, Счастье ему и здоровье, так же, как и его сын, победоносный Навуходоносор, не помышляют ни об уничтожении добровольно подчинившихся городов, ни об угоне населения, ни о пленении чужих богов. Навуходоносор, к тому же, не считает себя наследником змеиноподобной Неневии, Ибо Вавилон уже царствовал на земле, когда этого скопища жестокости и злобы еще и в помине не было, на берегах священного тигра. Вот почему наследник трона небесных, ворот, возлагает на смиривших гордыню и подчинившихся судьбе статус данников и требует только установить в главных храмах городов статую Мардука и поклонение Ему как Творцу и Хранителю мира. Лица послов просветлели, они согласились на все условия и уже на следующий день доставили в лагерь халдеев сумму, обговоренную для раздачи войскам. Серебро и золото, а также богатые дары в лагерь Навоха-Доносора доставил сам правитель Хамата, явившийся со свитой. С того дня в лагерь ходоносора начали съезжаться посольства за посольством. Уже через два месяца вся Сирия и часть финикийских городов выразили готовность признать Вавилонского царя господином. Затаились только Иудея, пограничные с Египтом города-крепости Аждот, Ашкелон и Газа, а также Тир и Сидон, крупные торговые города на побережье Верхнего моря. Теперь поход в южном направлении представлялся царевичу легкой прогулкой. Одно печалило — необходимость расставания с Амтиду, уже заметно пополневшей в поясе. Ее беременную пришлось отправить в Вавилон. Сам же наследник вместе с войском двинулся в сторону Дамаска. Погуляли там в волю. Навуходоносор сам не знал, как в его постели оказалась дочь правителя Бен-Хадада, глупенькая и жадная даласок белла -Миту. Был месяц Уллу. Самая жаркая пора в двуречье. Здесь, в Сирии, на восточных склонах Каламунских гор, где располагался древний Дамаск, зной переносился легко — В воздухе было в меру влаги, дышалось радостно. Под утро царевич даже немного озяб. Возможно, сказывалась близость Великого моря. А может, копившаяся на недалеких, поросших кедрами вершинах прохлада, только и ждала предутреннего часа, чтобы стечь на равнину, остудить разгоряченные тела. Бела Мету что-то шептала по-своему ему на ухо. Видно, выпрашивала какую-нибудь побрякушку или очередную привилегию для своего папаши. Набу защити трон смотрел в окно, в котором занималась заря. Было грустно, мучила жажда. Он поднялся, налил себе родниковой воды, выпил залпом, потом сказал Беломету по-арамейски: Ты должна родить мне сына. За дверью послышался шум. Затем звон металла. Царевич бросился к брошенной на пол одежде, успел накинуть хитон, перепоясаться коротким скифским мечом. В следующее мгновение до него донеслось. «Господин! Господин! срочные известие из Вавилона!» Тут, по-видимому, кто-то сдавил кричавшему горло. Опять послышалась возня. оружия. не оружие. Навуходоносор решил. «Будь что будет! Боги за него!» распахнул дверь. За порогом стояли свои — вавилоняне, охрана, двое из отборных, и между ними весь в пыли, в рваной хламиде, кожаном панцире и ассирийском шлеме, воин, размахивающий жезлом и закрашенные обожженные глины. Этот жезл вручался царским гонцам. «В чем дело?» — рявкнул царевич. Возня сразу прекратилась. «Пытается прорваться!» возмущенно заявил один из телохранителей и Дин Набу, молодой приятный на вид парень, попавший в отборные после сражения под Каркимишем, и указал на все еще восстанавливающего дыхание гонца. Грозит, господин. Гонец наконец совладал с голосом и протянул царевичу глиняный ящик. Тот был закрыт и запечатан царской печатью. У Навуходоносера руки дрогнули когда он принял его. «Просят не медлить. Царевич вернулся в комнату. Белла Мету бросилась было к нему, но он погладил ее по головке, в губы и коротко приказал «вон!». Разбил глиняное колечко, которым был запечатан ящик, достал кусок кожи, прочитал, побледнел, выпустил послание из рук». На кукольном личике Белла Очертился ужас. Она, прижав руки к груди, Вновь бросилась к нему, Однако царевич еще более решительно Прикрикнул на нее «Ступай же!» Женщина, пятясь, Кутаясь в непомерно длинный кусок цветной ткани, Спрятав лицо, Выскользнула в коридор. «Гонец!» — крикнул Наву Ходоносор. «Иди набу. Оба пыхтяне уступая друг другу Валились в спальню. Немедленно белыбни ко мне, будить, невзирая ни на что. Имеешь право тащить силой, приказал он своему телохранителю. Когда тот удалился, спросил у восстановившего дыхания гонца. Когда это случилось? В третий день месяца у Лулу, господин, эстафеты мчались во весь опор. Мой напарник свалился с коня у городских ворот. «Хорошо, получишь награду. Иди». В дверях воин столкнулся с запыхавшимся уману, «Что случилось, Кудыру?» Наследный принц ответил не сразу. Первым делом подошел к окну. Глянул на розовеющие, ясно видимые, будто вылепленные облачка. Повел озябшими плечами, потом сказал, «Царь Вавилона на мой отец, ушел к судьбе». Советник, не спрашивая позволения, так и сел на изумительные работы циновку, постеленную на полу. Осиротели. Только и смог вымолвить "Белобни". «Я тоже полагаю, — сказал советник, — что медлить нельзя» но и бросаться, что есть духу в столицу, не следует. Решение должно быть взвешено, оформлено подобающим образом, чтобы никому в армии в голову не пришло, что главнокомандующий оставил их своим попечением и приглядом. Теперь фактически ты, Кудру, царь. Поэтому стоит вести себя осмотрительней, если, конечно, желаешь, чтобы твое правление долго было на устах людей, Ты опять об идеальном правителе? — усмехнулся царевич. — Самое время. — У тебя нет выбора, на Либо попытаться стать им, либо тебе придется пролить реки крови, чтобы удержать власть. Об этом следует помнить ежеминутно, пока эта мысль не войдет в привычку. — Туманно выражаешься. Царевич вновь почувствовал приступ беспричинного гнева. «Стоп!» — осадил себя Навуходоносор. «Даже если не виновен и заслуживает сурового наказания за попытки учить ученых, за назойливое стремление вмешиваться в дела правителей, когда его не спрашивают, все равно он прав в одном. Теперь ему, вавилонскому царю, не пристало поступать как мальчишке». Он подошел к все еще сидевшему на циновке Белыбни. «У меня в руках армия. Войско, сокрушившее ассирийцев и египтян. Стоит мне только повернуть ее на Вавилон, и вопрос будет решен». «Да», — согласился Белыбни. «Но в этом случае тебе придется бросить на произвол судьбы Сирию, Финикию, Палестину, а также Эдом, Муав, Аммон, Ашкелон» и другие приморские города, гнезда смуты и неповиновения. Нехао получит передышку, что позволит ему собраться силами. Как тогда быть замыслом стремительно пройти берегом Верхнего моря и ворваться в страну реки, пока враг еще не опомнился от поражения под Каркимишем? Ведь ты именно это задумал, не правда ли? Набухадоносор не ответил. «Не ргал его, побери». Наставник опять оказался прав. Старик зрил в корень. Стоит только уйти из Сирии, как вся эта местная мелюзга, затаившаяся при его приближении, поднимет головы, начнет сколачивать коалиции, вступать в тайные союзы, обратятся за помощью к правителю Мусри. Как же у великие боги найти правильный ответ? Этот вопрос вырвался непроизвольно, как в те годы, когда Белобни по приказу Набополосара лупил его палками за пренебрежение уроками. Наставник умел заканчивать унизительные наказания захватывающими рассказами о тайнах мироздания, о тонкостях хода светил, о славных деяниях предков. Слезы мгновенно высыхали на смуглом лице холденка, Он засыпал наставника вопросами. «Спрашивай, Кудуру, спрашивай!» — ободрял Белобни только что выпоротого любимца. «В том нет ущерба твоей царственности, если все вокруг станет предметом твоего любопытства. В этом источник силы. Боги любят осмотрительно взыскующих истину». Белобни, наконец, удобнее устроился на циновке, подтянул под себя пятки. «Армия Кудуру не более чем сила. Бронированный кулак — всего лишь одна из ипостасей царственности. Ею можно и нужно уметь пользоваться на расстоянии. Опытному бойцу стоит только показать перетянутые ремнями кулаки, как соперник в страхе отступает. Внезапность — Способность появляться вовремя в нужном месте убеждают строптивых не хуже блеска меча. Еще более грозным оружием может стать необычный, повергающий врага в недоумение, поступок. Тебе необходимо, как молния, поразить жрецов и городских старшин Вавилона, громом прокатиться над их головами, не дать времени сговориться. Вавилоняне — народ дерзкий, своевольный, взну сдать их можно только по закону, а в этом случае закон против тебя. Власть в священном городе никогда не передавалась по наследству. Царей в Вавилоне выбирают. С точки зрения закона и обычая ты всего лишь один из возможных претендентов, причем, по мнению сильных, единственный, а значит, самый опасный. Совет городских старшин попытается намеренно затянуть дело о передаче власти. Тогда тебе, господин, придется согласиться на более обременительные условия управления. Понятно, что твое избрание сомнений не вызывает, у тебя за спиной армия, но эти кровопийцы постараются опутать тебя всяческими дополнительными условиями и прежде всего отвоевать то, Чего в свои дни сумел добиться Набополосар? Мир праху его, великий был человек, Да обратиться к нему Господь светлым своим ликом. Белобни замолк, тяжело вздохнул, И Навуходоносор, глянувший на залитый солнечным светом простор, Содрогнулся. В синем небе, далеко за рекой, Над выгоревшей степью он кружил сокол, Точь-в-точь, точь, как в тот незабвенный день, когда он в первый раз возвращался из школы наследником престола. Так же, как и тогда, солнце-шамаш, вставший над цепью пологих холмов, первым положило ему на плечи свои лучи. По велениям Эллиля шевельнулся воздух, нагнал холодок. Сдобрил кожу мурашками. Птицы в Дворцовом саду затаились. Вокруг него, в миг, завесой, образовалась нежданная жуткая тишина. Вот когда его пронзило. свершилось, Бог, Отец, безвозвратно ушел в подземный мир к богам-предкам. Он, на бузощите трон, остался на земле один. Теперь его друзья и покровители — обитатели небес. Печень наполнила удивительная мешанина чувств. Как бы ни было стыдно вспоминать об этом, он почувствовал сожаление по тем безвозвратно потерянным дням. Некому теперь трепать его за уши. Следом нахлынул страх. Только дурак не страшится, внезапно рухнувшего на плечи бремени царственности. Он справится. Печень наполнилась твердой уверенностью. Последнее слово всегда будет за ним. Пусть дерзкий Уману, до сих пор не оставивший свои попечительские замашки, полагает, что сможет заменить отца. Его мудрость земная, а он, на ухо Доносор, в тот миг пропитался мудростью небесной, отцовской. Набо-Паласар был подобен божеству, а этот не более чем любомудр. В одном советник прав. Нельзя суетиться. «Ты имеешь в виду ограничения, наложенные отцом на храмовый суд?» — спросил он. «Не только. Это только часть вопроса, причем не самое главное, ответил из своего угла Беллебни. «Все в конце концов упирается во владение землей». Вспомни, кто является собственником земли в Вавилонии. Как кто? Боги. Они создали ее из тела Тиамат. Сам Мардук разрубил эту производную бездны на небо и землю. Правильно. В таком случае кто является посредником между богами и черноголовыми, которым поручено хранить этот мир? обустраивать его и приумножать имущество небожителей? Кто отвечает перед ними за оборону страны? За ее процветание. За то, чтобы вода орошала поля, а не стекала попусту в море. Чтобы трава шла на корм скоту, а не сохла в сезон зноя? Царь. Поэтому небожители и наделяют его царственностью. И как потомка родственника — и как их наместника на земле. Тоже верно. Однако жрецы утверждают, что боги именно им судили землю, именно храмы являются их полноправными представителями. Жрецы полагают, что это их святая обязанность распределять наделы, собирать подати, судить черноголовых, а царь обязан силой оружия поддерживать установленный богами порядок. Вот в чем источник бесконечного спора. Цари Ашуры являлись одновременно и правителями, и главными жрецами. Таким образом тоже можно разрешить этот спор. Однако слишком велика тяжесть, которая в этом случае ложится на плечи властителя. Редкий человек способен в полной мере выдержать ее. Если же власть... Доверить жрецам, то она растворяется в безликой массе нерадивых служителей, и, как подтверждают летописи, слишком часто жрецы действуют, исходя из своих корыстных человеческих соображений, чем по велению небес. Вот в чем суть царственности, которой боги наделяют избранных. Задача правителей, как родственных по крови небожителям, уловить незримую волю небесных владык. Это в их обязанностях решать, каким образом боги желают принудить черноголовых исполнять предписанное. Исполнять не за страх, а за совесть. Вспомни предка своего, правителя Хамурапи, его установлениями «мы живем до сих пор». Разве это не великая честь, оповестить черноголовых, как следует жить праведно. Разве не его усилиями люди наконец усвоили, что нельзя поднимать руку свою ни на жизнь, ни на имущество брата? Не возжелай жены его, веди дела законным порядком, исполняя обещанное. Одним словом, как возвестил мудрый иудей, называемый Исаия, «Поступай с ближним своим так, как ты желаешь, чтобы поступали с тобой». Только тот правитель может быть назван идеальным, который усвоит, что правит не ради власти, как таковой, не ради пролития крови или бездумного расширения пределов государства, а видит свой долг в том, чтобы, как того требуют потребности государства, соразмерно разложить ответственность на плечи каждого свободного гражданина. Что же может стать мерилом этой самой ответственности? Беллэбни сделал паузу. По-видимому, хотел дождаться ответа, однако ухо доносор промолчал. Тогда Уману продолжил. «Безусловно, имущество. Собственность, которой владеет тот или иной гражданин. Он обязан оберегать ее, приумножать. В свою очередь, государство, которому он служит, Должно поддерживать не только порядок и спокойствие, но и постоянно помогать гражданам увеличивать свое состояние. Не допускать, чтобы худшие жили лучше, чем лучшие. Регулировать величины земельных наделов. Не допускать их дробления. Вот что значит все размерно, то есть по закону. Отдайте вопросы в руки жрецов, и они в мгновение ока выпьют все соки из арендаторов. «Кто тогда будет служить в армии?» бы не примолк, потом шумно, совсем как мудрый осел, вздохнул. «Повернуть войско на Вавилон можно. Твои соперники от тебя этого только и ждут. В этом случае они выигрывают время, получают возможность обвинить тебя в ненасытном властолюбии, ради которого ты готов пожертвовать национальными интересами, ведь вся эта свора местных государей тут же переметнется к фараону. Врага следует разить в самое теме, ошеломить его неожиданным ходом. Одним словом, тебе необходимо сразу утвердить себя в качестве единственного и непререкаемого претендента, закрепить все те новшества, которые вел в управление страной твой отец. Сохранить контроль над доходами храмов, ограничить судебные функции городского собрания и храмовых судов и, наконец, получить право беспрепятственного входа в сокровищницу Эсагилы. А для этого тебе, Навуходоносор, необходимо добиться, чтобы сильные в городе позволили до коронации прикоснуться к руке Мардука, как то было с твоим отцом». Для этого следует приложить все силы. Не поскупиться на дары. Можно даже наобещать три короба. Пусть каждый из выборщиков услышит то, что он желает услышать. Вот когда ты прочно сядешь на трон, тогда можно приступить к свершениям, которых ждёт от тебя мордук. Прежде всего необходимо провести реформу календаря, затем отрегулировать сток Евфрата, чтобы напрочь обезопасить священный город от наводнений во время паводка и иметь достаточный запас воды в сухое время года. Но об этом мы поговорим после. Неужели я не смогу настоять на своих правах без всяких дешевых трюков? Неужели кто-то посмеет возразить мне в то время, когда боги на моей стороне? Белл не улыбнулся а твой брат на бушу мулишир, а третий брат возразил Уману. Городской совет изо всех сил постарается затянуть выборы. Тогда ты неизбежно лишишься плодов всех наших усилий под Каркимишем. Новый поход в условиях, когда враг придет в себя, потребует очень больших денег. Войско увязнет в заречье у тебя окажутся связанными руки, у них, наоборот, появится свобода действовать, как захочется. Неужели я не смогу заставить их трепетать? Пока не время. Сначала надо прочно сесть на трон. Навуходоносор не ответил. Вновь подошел к окну. Пристально поглядел в яснеющие, наполняющиеся сиянием шамаша небесные сферы. Смотрел долго, словно надеялся увидеть там подсказку. Или, может, держал паузу. Наконец закончил разговор. Согласен. Но я хочу, чтобы это стало нашим общим решением. Так будет основательней. В тот же день, после полуденной стражи, Навуходоносор тайно собрал военный совет, на котором высшие офицеры единодушно пришли к выводу, что тянуть с передачей власти нельзя. Вавилонская знать, тем более жреческое отродье, захватившее самые жирные должности в правлении храмов, всякое бесспорное дело могут вывернуть наизнанку. Власть Даже в таком прозрачном на первый взгляд случае следовало перехватывать, не дожидаясь празднования нового года. Вопрос заключался в том, поворачивать армию в сторону Вавилона или нет. Если поворачивать, в этом случае вавилоняне утрачивали стратегическое преимущество в заречье, которого они с таким трудом добились за последние годы. Если же наследник отправится в столицу с небольшой свитой, не поставит ли он себя в невыгодное положение и не затянет ли городской совет выборы правителя? Первым здравую идею высказал Нереглиссар, с которым Навуходоносор имел долгую доверительную беседу сразу после разговора с Уману. К тому времени Начальник конницы получил чин раб Мунгу, полководца, имевшего право вступать в сношение с иностранными государями. Нереглиссар предложил действовать решительно. Наследнику выступать завтра же с небольшим отрядом и мчаться в Вавилон не в круговую, берегом Евфрата, а напрямик через пустыню, через оазис Тадмор, потом круто свернуть к Сипару, там есть тропа. «Да, это очень рискованно», — добавил начальник конницы, — «тем более, что жители оазиса своевольны и дерзкие. Но в этом случае мы спутаем планы наших врагов, которые ждут нас не ранее, чем через полтора месяца. Если господин свалится им на голову, по крайней мере, через пару недель, они не успеют ничего ему противопоставить». Шамгур-набу... Рослый, еще очень крепкий старик, с завитой седой бородой, подал голос. «Я согласен с начальником конницы. Действовать следует немедленно. Однако нельзя терять голову. Прежде всего, на доносор должен быть провозглашен правителем здесь, в Ставке. Это будет весомый довод для всех горожан. Выбор армии — это решающий довод». Как посмотрит на это начальник боевых колесниц, уважаемый Нинурта Ахиддин, и начальник царских отборных, уважаемый Набузардан? Все халдейские военачальники обратили взоры на единственных в их компании исконных вавилонян, принадлежавших к знатным городским семьям. Точнее, на Нинурту Ахиддина, в бытность старика Набополосара, высказывавшего большие сомнения в разумности назначения молодого царевича главнокомандующим. В верности Набузардана присутствующие не сомневались. В войске Набополосара еще помнили тот жуткий договор, согласно которому правитель страны моря, халдейский вождь племени Бит-Якин, вынужден был оставить в заложниках свою семью. С той поры между халдейской военной знатью и местными родовитыми в Вавилоне, особенно верхушкой храмовых жрецов, никогда не было полного взаимопонимания. К голосу Нинурты Ахиддина прислушивались и в армии, и в самых богатых домах Вавилона. Он вполне был способен примирить, обе партии, в руках которых находилась реальная власть в стране. Царевич — молод. Однако он подтвердил свою царственность победой под Каркимишем. После короткой паузы ответил тот. «В чьих руках город будет чувствовать себя в безопасности? В его или в руках одного из его братьев?» Ответ ясен. Я за то, чтобы действовать спешно, но без суеты. Царевича должны избрать законным порядком. Здесь уважаемый Уману прав. А для этого нужна поддержка большинства горожан. Силой их не убедишь. Нужно что-то более веское. Трудность вот в чем. Армия заметно устала. Ей требуется пополнение, припасы, воинское снаряжение... Число годных к бою боевых колесниц, например, сократилось на треть. Добившись власти и силой, царевич не получит денег на эти цели. Ему скажут «подожди до официальной коронации, а это более полугода». В этом случае мы потеряем не только финикийские города, но и Сирию. До утра военачальники составили делегацию, в которую вошли Белыбни и Нинурта тахеддин урожденные в Вавилонине. Нереглисар, халдей, имевший большой авторитет в войске и в правительственном аппарате, а также личный секретарь царевича Набонид, чья мать, адад Гупи, являлась главной жрицей храма Бога Сина в Харане, а отец — Набу Балацу и принадлежал к высшей вавилонской аристократии. Сопровождать царевича должна была сотня конных отборных и несколько десятков верблюдов, груженных золотом и драгоценными камнями. Их предоставил наследнику правитель Дамаска. В частной беседе царевич подтвердил обещание жениться на Беломету, если у нее родится мальчик. На Бузардану было поручено организовать поход таким образом, чтобы ни одна живая душа не узнала, куда и зачем отправляется обоз. После полуденной стражи в пустыню были посланы особые заставы с запасами пищи и корма для животных. Им были приданы проводники из местных и вавилонских купцов, следовавших за армией. Одолеть сирийскую пустыню в середине лета — занятие трудное, рискованное. Главную цель Навуходоносор сформулировал для себя в беседе с Белыбни и Нинурте Ахиддином перед самым отъездом. Очень важно как можно скорее оказаться в Вавилоне, но еще важнее добиться быстрейшего избрания его на должность правителя — Пусть даже о царских регалиях до Нового года и речи быть не могло. Только в этом случае Навуходоносор получал доступ к городской казне и сокровищам Эссагилы. Затем следовало Немешкая возвращаться в Сирию. Армия не могла ждать. Впереди ее ждала Палестина, до сих пор не приславшая послов с изъявлением покорности. Шамгур-Набу, начальник пехоты, оставался за главнокомандующего. В его задачу входило оповещение всех местных правителей о том, что Набополосар, царь Вавилонии и любимец богов, ушел к судьбе, и наследный принц навуха отправился в столицу обеспечить преемственность власти. Маршрут наследника намечен вдоль берега Ефрата через Каргемиш и Харран.